«Прощай, Понт!» В этот жаркий летний день обитатели древнегреческой колонии Амиса стали свидетелями необычного зрелища. К царскому дворцу, ставшему резиденцией консула, тянулись толпы чужеземцев. По голубым, отороченным золотом хитонам можно было узнать тетрархов Галатии. Царьки Малой Армении были в белых кандиях и китарах, и беры в черных хитонах, опоясанных серебряными поясами. Правитель Саков восседал на коне. За ним шли лучники с тростниковыми стрелами в золотых колчинах. На поклон к Помпею явилось 12 правителей и множество военачальников со свитой и толмачами. Всех их пригласили в портик на берегу озера. «Я собрал вас», — обратился Помпей гостям, — «чтобы сообщить». «Митридат побежден. Теперь вы можете спокойно властвовать над своими народами. Никто не посмеет напасть на вас, изгнать из царств, возмутить ваших подданных, лишить достояния ваших сыновей. Кто решится после Митридата испытывать судьбу?» С ним начал войну маний Аквилий. Ее продолжили Сула, Мурена, Лукул. Потом командование перешло ко мне, и вместе с войском это...» Помпей торжественно поднял руку и повернул ладонь, чтобы все видели перстень. «Здесь Митридат изображен красавцем, полным юношеского задора. Уже тогда он был одержим безумной и дерзкой мечтой сокрушить Рим. Ради этой цели он шел на любое преступление. 50 раз в Риме сменялись консулы». Многие из тех, кто сражался с Митридатом юношами, уже старцы, а он стал подобно змее, у которой искрошились зубы. Он уполз в скифские степи, иссяк его яд. Но теперь он помышляет о мести, надеясь, что кто-нибудь другой примет у меня этот перстень и вместе с ним войну. Но я отдам его только нимфам этих вод». Помпей стянул перстень с пальца и занес руку назад. Все рванулись, словно желая удержать консула. Но перстень, прочертив дугу, упал в озеро. «Каков поликрат!» — шепнул Клодий Мурене. Мурена поднес палец к губам, показывая, что здесь не место для разговоров. Они вышли за ограду. «Помпей не может жить без подобных эффектов!» — начал Клодий. — Правы те, кто производит его имя от помпы. Перстень в воду, чтобы показать. Война завершена. А ведь Митридат еще владыка на Боспоре и располагает сильным войском. Внезапно замолкнув, он взял Мурену за руку. — Что же ты молчишь, мой наставник? Скажи, ты еще молод, чтобы судить о консулах? Но ведь Помпею было столько же лет, сколько сейчас мне, когда он получил триумф. И тебе известно, что он добился этого не умом, не талантом, а наглостью, тем, что Сула называл счастьем. Прощай, мы были друзьями, хотя и приносили жертвы разным богам. Нет, у нас одни и те же боги, только у тебя... Дурная привычка разглядывать их лица. Мне же достаточно знать их имена. Клодия торопел. Мурена, которого он считал недалеким служакой, сумел в нескольких словах выразить то, что разделяло их пропастью. Мурена служил дисциплине власти, доблести и другим безликим именам, и это избавляло его от разочарований. У него не было никаких сомнений в правильности действий того или иного носителя власти. Он не осуждал их даже тогда, когда они приводили к бессмысленным потерям, возлагая вину на нерадивость воинов, суровость природы, коварство врагов. Словно полководец не должен был предвидеть всего этого и принимать в расчет. «Ты прав», — задумчиво молвил Клодий, — «но ты...» Так уж я создан, чтобы различать лица. Для меня жизнь — это греческий театр с его поющим и пляшущим хором, с актерами, беспрестанно меняющими маски и становящимися накатурны. Для тебя — амфитеатр, где нет фантазии. Ты — Мурена, древний римлянин, а я заражен эллинским духом. Я ищу корифея, поклоняюсь кумирам. Кто же теперь твой кумир? «Что ж, назову тебе Гай Юлий Цезарь, единственный из римлян, осмелившийся возродить поруганные трофеи Мария. Цезарь — враг суланцев, надежда республики». Мурена не сводил с Клодия глаз. По их выражению трудно было понять, одобряет ли он увлечение своего друга. А может быть, как всегда, он безразличен к носителям власти. «Там время покажет». Цезарь так Цезарь.